Александра Маринина. Ричард III и Генрих VIII глазами Шекспира. Ричард III. Мне никогда не пришло бы в голову написать этот текст, если бы не случай. К нам пришли знакомые, с ними был сын, подросток 15 лет. Я в это время работала над шпаргалкой для ленивых, излагала историю престола наследия в Англии, периодически рассвечивала свое повествование отсылками к Шекспиру, поэтому на моем рабочем столе рядом с ноутбуком лежал том, открытый на Ричарде Третьем, с подчеркиваниями карандашом и бесчисленными пометками на полях. Юный гость проявил здоровое любопытство, сунул нос в текст, мазнул глазами и сморщился. «Фу, какой отстой! Много буков и ничего не понятно. Зачем вы это читаете?» Я посмотрел через его плечо. Какой же отрывок вызвал такое отторжение? В целом я в курсе, что поколение, выросшее в обнимку с гаджетами, выработало новый стиль ознакомления с текстами, читает первую строку целиком, а, начиная со второй-третьей строки, обрезает края и воспринимает в основном то, что находится в середине. И, конечно же, поэтический шекспировский трудно читаемый слог — это совсем не то, суть чего можно усвоить нетренированному взгляду за пару секунд. Продираться сквозь дебри, терпеливо искать подлежащее, которое может оказаться совсем не там, где вы его ищете — «брести сквозь многочисленные, кажущиеся избыточными сравнения, метафоры и аллегорий». Хм, да уж, этот труд под силу сегодня лишь тем, кто заинтересован, кому надо. Оказалось, наш гость выхватил глазами монолог Кларенса, в котором тот описывает свой сон. «Ну да, всё ясно. Для неподготовленного читателя эти строки — просто набор слов непонятно о чём». Буков много, согласилась я. Но история там случилась крайне любопытная. И начала рассказывать о войне Алые и белые розы, о короле Эдуарде IV, мы его братьях, один из которых был верным и преданным пуританином, другой легкомысленным и жадным до удовольствий предателем. О том, как из Пуританина, превосходного воина, поступавшего в соответствии с принятыми в те времена нравами, литераторы и кинематографисты сделали немыслимое чудовище. А из его брата-перебежчика — невинного ангела. О неравном браке с заключенным королем и о том, что из этого вышло. Парень слушал, открыв рот. Потом взял том Шекспира, полистал, попытался прочесть и захлопнул книгу. Нет, невозможно. Вы так интересно рассказываете, а начинаешь читать сплошная муть. Это же сколько сил и времени нужно вбухать, чтобы понять, что там такая суперская история. И мне стало жаль. Жаль, что суперские истории зачастую проходят мимо тех, кому они могли бы быть действительно интересны. И жаль тех, кто эти истории пропускает. Ведь в наше время темп жизни действительно увеличился в разы по сравнению не то, что с XVI веком, когда творил Шекспир, но даже и с прошлым, XX. Новое поколение просто не может тратить долгие часы на то, чтобы вникать в запутанные поэтические тексты. Так почему бы не помочь хотя бы тем, кто захочет? Хотя бы тем, кому задали на дом? Вот так и родилась идея. Если этот текст не найдёт своего читателя я буду всё равно счастлива потому что получила огромное удовольствие в процессе его написания Прежде чем начать разбираться с текстом пьесы имеет смысл вспомнить или заново прояснить для себя предысторию и определиться с персонажами Итак с чем мы имеем дело с 15 веком С войной Кузенов, более известной под названием Война алые и белые розы, с борьбой за трон между кланами Ланкастеров и Йорков, которые, между прочим, довольно близкие родственники, и те и другие являются потомками Плантагенетов, только происходят от разных ветвей, точнее, от разных сыновей короля Эдуарда III Плантагеннета. Сыновей-то у того короля было немало, целых семеро, но дозрел их лет дожили только пятеро. Алая роза — Генрих VI, правнук Джона Гонта, герцога Ланкастера, третьего по старшинству сына Эдуарда III. Белая роза — Ричард Марч, герцог Йоркский, внук Эдмунда Йорка, четвертого сына. Поскольку Джон Гонт и Эдмунд Йорк являются родными братьями, то все их потомки считаются кузенами друг другу. Так почему же возник между ними конфликт? Из-за чего война? Раз Джон Гент Ланкастер III, а Эдмунд Йорк всего лишь четвёртый, то по идее всё же правильно. Кто старше, того и трон, и потомки старшего пользуются преимущественным правом на престол. А нет. Не всё так просто. Начнём с того, что у Эдуарда III был ведь и самый старший сын, тоже Эдуард по прозвищу Чёрный принц. Но он умер ещё при жизни своего отца, и после смерти короля Эдуарда трон достался малолетнему сынишке чёрного принца Ричарду, которого короノвали под именем Ричарда II. Ричард правил страной неразумно, наделал кучу глупостей, восстановил против себя широкие слои дворянства и рыцарства, ухитрился арестовать и втихую казнить своего родного дядю, самого младшего сына короля Эдуарда III, Томаса Вотстека. Но с пусковым механизмом катастрофы стали действия Ричарда в отношении другого своего дядишки, Джона Гонта Ланкастерского. Дядяшка был страшно богатым человеком, а это значило, что он был и влиятельным. И Ричард задумал помочь стареющему дяде поскорее умереть, чтобы прибрать к рукам всё его богатство. Это ж очень просто: обвинить в измене и всё конфисковать. Единственного сына и наследника дядишки Ланкастера король Ричард уже отправил в ссылку. Удобный предлог подвернулся, правда, всего на 10 лет. Но когда дядя вдруг тяжело заболел и стало понятно, что конец близок, Ричард засучил рукава и принялся за дело. В первую очередь продлил срок ссылки своего кузена до пожизненного. Отличный ход. Теперь у дяди Джона Гонта Ланкастерского нет законных наследников в Англии, и все его земли, замки, дворцы и сокровища с полным правом можно отправить в королевскую казну. Но сын, Генрих Боленгброк, такого беспредела терпеть не стал. Собрал войска, насколько денег хватило, вернулся в Англию с намерением огнём и мечом вернуть себе незаконно отнятые. Он ни о чём таком не помыслял. не от трона, не о власти, он собирался только биться за своё кровное, за наследство. Однако по мере продвижения по территории страны, он вдруг увидел, как народ ненавидит короля и как мечтает о другом правителе. Тут, соответственно, и мысли появились совсем другие. Закончилось всё тем, что Ричарда II со с трона спихнули, посадили в узилище и там потихоньку отправили на тот свет. А королём стал Генрих Боленгброк, он же Генрих IV. Следующим королём стал его сын Генрих V. За ним сын Генриха V, Генрих VI. То есть всё снова пошло по старым правилам. Только династия теперь называлась не Плантагенеты, а Ланкастеры, поскольку во главе её стоял сын Джона Гонта, герцог Ланкастерский. Потомком остальных детей Эдуарда III такой расклад не сказать, чтобы сильно нравился. Когда у правящего монарха Генриха VI начались проблемы с психическим здоровьем, встал вопрос о том, кто же будет управлять страной, пока король не здоров. В разды правления взял в свои руки Ричард Марч, герцог Йоркский, внук Эдмунда Йорка, напоминают четвёртого по старшинству сына короля Эдуарда III. На тот момент ближайший родственник мужского пола и королевской крови, поскольку собственных детей у Генриха VI пока еще не было. Сынок, Эдуард Вестминстерский, родился как раз во время припадка, который длился ни много ни мало полтора года. Потом король вроде бы поправился и снова стал у руля власти. Потом снова заболел и снова на сцену вышел Ричард Йоркский. Жена Генриха VI, Маргарита Анжуйская, встала во главе армии, чтобы противостоять быстро растущему влиянию Йорка. Ричард Марч ответил ударом. Началась война. Шла она с переменным успехом. Король Генрих пребывал в состоянии помрачённого рассудка, и в конце концов стороны достигли договорённости. Полубезумный и ничего не понимающий Генрих, взятый Йорками в плен, Подписал бумагу, согласно которой он останется королём, пока не умрёт. Но после него трон унаследуют Йорки. Либо сам Ричард Йоркский, если ещё будет жив к тому времени. Граф Марч был на 10 лет старше короля, так что возможно варианты. Либо его потомки. То есть Генрих VI этим документом добровольно лишил права престола наследия своего единственного маленького сына, Эдуарда Вестминстерского. Понятно, что Маргарита Анжуйская от такого поворота пришла в гнев и ярость и продолжила военные действия. В одном из сражений её войска разгромили Йорков, а сам Ричард Марч и один из его четверых сыновей были взяты в плен и казнены. Но Йорки не сдались и не отступили, и в итоге королём стал Эдуард IV Йоркский, старший сын погибшего в этой войне Ричарда Марча, герцога Йоркского. положив начало династии Йорков. Условия договора оказались грубо нарушены, ведь Генрих VI ещё жив. Прошло 10 лет, Эдуард IV правил, война Йорков с Ланкастерами продолжалась, и в конце концов Маргарита Анжуйская проиграла окончательно и бесповоротно. Юный Эдуард Вестминстерский погиб в последнем сражении, Или был убит сразу после него неизвестными злоумышленниками, о т- никто точно не знает. А короля Генриха VI через 16 дней умертвили в Уэзелище, хотя всем объявили, что сам умер. Но это дело обычное для того периода, так поступали со многими. Действие пьесы Шекспира Ричард III начинается сразу же после гибели Эдуарда Вестминстерского и смерти Генриха VI. Вот теперь можно перейти к рассмотрению действующих лиц. Итак, кто у нас действует в пьесе? Пойдём по тому порядку, в котором персонажи появляются на сцене.